Глава 10. Займешь пятихатку до получки. Пришло время рассказать о долговой теории и о кредитных ставках. Подробности о том, как Центробанки печатают деньги, я приберег для третьей части книги. А пока начнем с технических вещей, а конкретно с модели Ирвинга Фишера. Потом расскажу о приведенной стоимости, сложных процентах и будущих ставках. Это все техника. А под конец поговорим о том, что в реальности происходит на долговых рынках. Все просто. Процентная ставка – это сколько вы платите за кредит, ну или сколько вы зарабатываете на выданном кредите. Ставкам несколько тысяч лет. Идея очень старая. Обычно кредитная ставка – это несколько процентов в год. Первый вопрос – почему? Почему несколько процентов в год? Почему не 100? Почему не отрицательная цифра? Почему не дробь? Это что мне в голову пришло. Мои маленькие слушатели задают вопросы и потруднее.